Рядом с гражданами в Риме собралось мало-помалу и очень значительное число неграждан. К числу их принадлежали помимо вольноотпущенников и их потомков, уже огражденных законами от всяких покушений на их свободу, еще и бывшие граждане других, покоренных Римом, общин, а также и члены других общин, селившиеся в Риме для торговли. В таком оживленном торговом пункте, как Рим, число их быстро достигло значительных размеров. Из таких людей довольно рано создалась толпа. Группа населения значительная количественно, вовсе не стоявшая в приниженном положении и экономически, но не имевшая законом обеспеченных прав. По-прежнему эти люди могли действовать пред судом только через посредство какого-нибудь гражданина. Граждане, в свою очередь, начинали чувствовать тягость того, что они одни исполняли военную службу и несли потери на войнах. Само число их только что не уменьшалось, но никак не увеличивалось в уровень с увеличением числа «неграждан». Возникавшие из таких отношений неудобства были в значительной степени отвращены реформой, которая произведена была в глубокой древности и которую предание связывает с именем царя Сервия Тульлия. По вновь введенному порядку воинскую повинностью были обязаны жители Рима уже не по происхождению, а по владению землей. Все, кто имел землю, должны были нести военную службу. Имевшие участок земли, достаточный для работы на нем с одной плуговой упряжкой и больше, должны были доставлять по воину с участка. Имевшие доли полных участков доставляли воинов по расчету количества земли, принадлежавшего им. По произведенному тогда подсчету выходило, что На каждых 80 пехотинцев, выставленных владельцами полных участков, владельцы трех четвертей участка, половины и четверти участка должны были выставить по 20 человек всего, следовательно, 60 человек, а владельцы 1 восьмой 28 человек. Конную службу несли самые состоятельные. Всадников собиралось приблизительно в 9 раз меньше, чем пехотинцев. Не имевшие собственности пролетарии, буквально имевшие только потомство, доставляли для армии работников. Собирались воины по призывным округам, трибам, которых было установлено четыре, причем на прежнее деление по куриям не было обращено никакого внимания. По-видимому, для того, чтобы помимо всяких прежних родовых различий, теснее слить войско воедино. Военную службу были обязаны все от 18 до 60 лет. Боевую единицей был легион, делившийся на 84 центурии и состоявший из 8400 человек, в том числе 4000 тысяч тяжеловооруженных, 2000 тысяч легко вооруженных и 2400 неграждан, сопровождавших войска в качестве насильщиков и вступавших в ряды в случае значительных потерь воинами. Всего было 2 легиона и 1800 всадников, следовательно, в общем до 20 тысяч. По-видимому, на кого было число способных носить оружие римлян в то время, когда реформа вводилась. Для целей военной службы тогда же установлен ценз «Периодические переписи земельного имущества».